«Вы правы. Не стоит ничего додумывать. Да это и не важно. Даже если Клу и Билли Ли превратили свою жизнь в ад, это ничто по сравнению с той чудовищной болью, которую они причинили вашей семье. Вы говорили, как мучительно ничего не знать. Какой пыткой это было для вас каждый день. Смерть Люси, такая смерть, растянула этот кошмар на много лет». Софи стояла, высоко подняв голову и не шевелясь. Железная леди. Значит, вы поняли, как мы узнали о судьбе нашей дочери? Да, от Сойра Уэлса, кивнул Майрон. Система Уэлса, правило номер восемь. Признайтесь в чем-нибудь своему другу, в чем-нибудь ужасном, в том, что ты хотел бы скрыть от всех. Вам станет легче. Вы поймете, что заслуживаете любви. Сойер был консультантом по наркотикам в Рокуэлле, а Билли Ли там лечился. Думаю, Уэллс развязал ему язык, ну, скорее всего, когда тот был не в себе. Билли Ли сделал то, что велел ему доктор. Выполнил правило номер 8, рассказал о самом ужасном поступке в своей жизни, который определил все остальное. Сойер сразу понял, что это его шанс взлететь наверх, С помощью богатой семьи Майор, владельцев Майор Софтвер, он пошел к вам и вашему мужу и выложил все, что услышал. «Вы не сможете это доказать!» — снова воскликнул Джаред. Но София опять остановила его движением руки. «Продолжайте, майрон промолвила она. «Что дальше?» «Получив эту информацию, вы нашли тело дочери. Не знаю, кто это сделал, нанятые вами детективы или просто ваши деньги...» Но вы убедили власти оставить все в тайне. Ну, с вашим положением это было не так уж трудно, разумеется, кивнула Софи. Но если это правда, зачем мне понадобилось все скрывать? Почему не обвинить Клу, Билли Ли и даже вас? Это было невозможно, ответил Майрон. Почему? Тело пролежало в земле 20 лет. Не осталось никаких улик. Машина давно исчезла. В полицейском отчете черным по белому написано, что клуб был трезв. Что у вас оставалось? Бредовая болтовня наркомана в беседе с доктором? Признание Билли Ли могли просто не принять в суде. А если бы и приняли, что с того? Он не мог свидетельствовать о подкупе полицейских, потому что слышал об этом только с чужих слов. И вы сразу это поняли, не правда ли? софи промолчала. И тогда вы взяли правосудие в свои руки, Софи. Вы и Гарри решили отомстить за дочь. Он остановился и посмотрел на Джарада, потом снова на Софи. Вы говорили мне о пустоте, о том, что предпочли бы заполнить ее надеждой. Да. Но вы заполнили ее местью. Вы нас за это осуждаете, Майрон? Софи взглянула ему в глаза. Он не ответил, выдерживая ее взгляд. — Шериф-взяточник умер от рака", продолжала Софи, Тут мы ничего не могли поделать. — А вот второй офицер, как говорит ваш друг Уинзур, деньги — полезная штука. ФБР прощупало копа по нашей просьбе. Он проглотил наживку. — Да, я разрушила его жизнь с огромным удовольствием. — Но больше всего вы хотели расквитаться с клу, — вставил Майрон не расквитаться, уничтожить. Однако он и так был почти на дне, — заметил Майрон. — Чтобы насладиться местью, вам надо было сначала дать ему надежду, То, что было у вас все эти годы. Дать надежду, а потом отнять. Так больнее всего. Вы это знали. Вот почему вы и Гарри купили Янкис. Пришлось переплатить, но зачем мелочиться? Деньги у вас были. Гарри умер вскоре после покупки. «От сердечного приступа!» — тихо произнесла Софи. Она гордо выпрямилась, и он впервые увидел на ее лице слезы, которые тянулся много лет подряд. «Но вы закончили дело без него. Да, вы сосредоточились на одной цели — заманить Клу в ловушку. То, что вы его взяли, выглядело глупо. Все так думали». И к тому же довольно странно для человека, который больше никак не участвовал в жизни клуба. Но вы просто хотели заполучить клуб в свою команду. Собственно, только поэтому вы и купили Янкис, чтобы дать клуб последний шанс. А клуб был счастлив. Он начал выкарабкиваться из трясины. Бросил наркотики, взялся за ум, отлично подавал. Сбывались все его мечты. Он оказался целиком у вас в руках – И тогда вы захлопнули ловушку. Джаред обнял мать за плечи и прижал к себе. — Я не знаю последовательности ваших действий, — продолжал Майрон. — Но вы отправили к Лудискету так же, как и мне. — Бонни мне рассказала. — Вы его шантажировали анонимно. Вот куда исчезли 200 тысяч долларов. Вы заставили его жить в вечном страхе. А Бонни подлила масло в огонь, решив подать на развод. Пришло время нанести решающий удар — тест на наркотики. Вы подделали результат, и Клу его провалил. Помог Сойер. Лучшая кандидатура, если учесть, что он и так все знал. Безупречная работа. Вы не только сокрушили Клу, но и отвели от себя все подозрения. Кто мог вас заподозрить, если проваленный тест бил по вашим интересам? Но вам на это было наплевать. Янкис для вас ничего не значили. Просто служили средством, чтобы раздавить Клу Хейда». «Верно», — отозвалась Софи. «Прошу тебя, не надо», — попросил Джаред. «Все в порядке». Она покачала головой и похлопала сына по руке. Клу понятия не имел, что девушка, которую он закопал в лесу, — ваша дочь. Но после серии звонков, дискеты... И особенно подделанного теста он понял, что к чему. Но что ему оставалось делать? Не мог же Клу сказать, что кто-то сфальсифицировал данные, потому что он убил Люси Майер. Клу оказался в западне. Он попытался выяснить, откуда вы узнали правду. И решил, что от Барбары Кромвель. От кого? От Барбары Кромвель. Это дочь шерифа Леммана. Как она узнала? Шилы в мешке не утаишь. Уилстон маленький городок. Видимо, Лямон прослышал про выкопанный труп. Он умирал, денег не было, семья бедствовала. И бывший шериф решил рассказать дочери о том, что случилось в ту ночь. Ей это ничем не грозило. Преступление совершил он, а не она. А информацию можно было использовать для шантажа Клу Хейда. Что они и сделали. Один раз, потом другой. Клу решил, что это Барбара. Рассказала обо всем вам. Он позвонил ей, чтобы выяснить, знает ли кто-нибудь еще, но Барбара стала морочить ему голову, потребовала больше денег. Через несколько дней он приехал в Уилстон и отказался платить. Сказал, что все кончено. Софи кивнула. «Значит, вот как вы все распутали».